Короткие рассказы для детей История 253 И говорит им, что вы так боязливы, маловерные Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. Двое детей были на поле, чтобы помочь при уборке урожая. Неожиданно началась сильная гроза. Небо стало таким темным, что страх наполнил сердца детей. Все лошади разбежались по полю. Крестьяне в панике бежали с поля. Лишь Иоганна и Стефан не могли так быстро бежать. Гремел гром и сверкала молния. Дети сильно боялись. Стефан спросил Иоганну, «Что же делать? Мы совсем промокли, а если молния убьет нас?» «Только не бойся, Стефан!» — сказала Иоганна. И Иисус заповедал ангелам Своим, чтобы они охраняли нас. «Бежим скорее в амбар и помолимся Отцу Небесному. Всемогущий Бог сохранит нас!» Ярко блестели огненные молнии. Вместе они побежали в амбар и преклонили там колени. Постройку беспрерывно потрясали удары грома. Иоганна закрыла Стефана своим платком и взывала к Господу. «Любящий Иисус, ты ведь когда-то спас учеников от страшной бури. Помоги и нам сейчас!» Буря выла вокруг амбара, и казалось, что снесет крышу. Блистающие молнии сверкали все ближе. Когда Иоганна подняла глаза, она увидела у дверей сияющий образ, который движением рук звал их покинуть амбар. Что делать детям? Никогда девочка не видела такой прекрасный образ. Ангел Божий с любовью глядел на них и настойчиво подавал им знак «Выйти». «Стефан, идем». «Нам надо покинуть это место», — сказала Иоганна. «Куда же мы пойдем в такой сильный дождь?» — спросил брат, дрожащим от страха голосом. «Пошли, Стефан, Господь сохранит нас». Дети быстро выбежали на улицу. Град так и сыпался с неба. Буря была настолько сильной, что захватывало дыхание. В нескольких метрах стояла старая уборочная машина. Дети укрылись под ней и громко взывали к Богу. «Господь Бог, помоги же нам! Иисус Христос, помоги нам! Мы так боимся! Помоги нам, пожалуйста!» Вдруг раздался оглушительный грохот. Молния ударила в амбар. Через мгновение... Весь амбар был в пламени и за несколько минут сгорел дотла. Вскоре ужасная буря прекратилась. Дети же были спасены служением ангела. Родители обняли их и плакали от радости, когда услышали, как чудно всемогущий Бог избавил их детей от большой опасности. Давайте попросим Господа, чтобы Он оком Своим наблюдал за каждым шагом нашей жизни. Как хорошо знать, что Господь всегда рядом».